Дом 2. Интерлюдия 3. Оракул. Табличка с правилами перед храмом оракула. Прежде чем войти в храм и начать общаться с оракулом, помни, каждый имеет право лишь на один вопрос. Если оракул отвернулась от вас, ваша аудиенция окончена. Формулируйте свой вопрос максимально точно и правильно. Не проявляйте агрессию. Заявки на прохождение испытания подаются старшей сестре Шамире в Красный тоги. Не тревожьте оракула по этому вопросу. Вчера я просто спасала свою жизнь, выбравшись из западни под названием город. Удивительно, как быстро мир скатился в дикую анархию и хаос. Не прошло и недели, как мне довелось убить, быть практически убитой, меня изнасиловали, затем Я сама отдалась первому встречному ради надежды на спасение. Кто-то скажет «так нельзя». Я скажу «я все еще жива». Пусть мне и хотелось умереть в том чертовом торговом центре, в виде лица убегающих, опустивших глаза трусов, которые игнорировали мои крики и мольбы о помощи. Я выжила. А большая часть этих трусливых ублюдков кормит червей». Как и два урода, что решили взять больше, чем им положено. И вот я здесь, как и десятки других людей, спасаясь, бросая слабых и раненых, уже не смеющих называть себя людьми. Пришли, добрались. Зомби отступили. Мутанты были уничтожены непонятной силой. Это святая обитель для остатков человечества, шанс на его возрождение. Так мы считали. К сожалению, всё оказалось не так просто. Нам разрешили укрыться в этом странном храме, но лишь на время. В сутки для тех, кто желает пройти испытание, или же временно возможность отстоять очередь и задать вопрос оракулу. Большинство из нас согласилось сразу на два условия. И вот я подхожу к странной двери, стоящей прямо в поле посреди леса. Рядом с дверью стояла симпатичная маленькая девочка. подсказывая всем входящим, что нужно делать. Дверь сама по себе открылась, и белый густой туман закрывал вид того, что находится за ней. Подсказок мне особо не требовалось. Видела, как в этот туман заходили другие люди и исчезали. Вот и я шагнула. Хоп! Лёгкий перепад высоты заставил сердце ёкнуть. Благо, я была не на каблуках, а в кроссовках, что в значительной степени оберегало мои крупные И лобы щипо подворачиваться лодыжки от травм. Я оказалась на полянке, вокруг которой, чем-то напоминая знаменитый Стоунхендж, были разбросаны камни. В центре поляны стояло роскошное зелёное кресло, красиво гармонирующее с окружающей листвой. Осень здесь потеряла свои права, и не было ни единого завядшего листочка. На кресле, читая книгу, Сидела потрясающе красивая девушка. Я даже на мгновение перестала дышать, а сердце кольнуло странное чувство, смесь зависти с восхищением. На изысканном журнальном столике стояли прозрачный чайник и две кружки. Я подошла к Аракулу и постаралась максимально почтительно поклониться. Здравствуйте. Добрый день, Мария. Ты уже решила, какой вопрос хочешь задать? «Мммм, в голове такой сумбур, их слишком много, чтобы выбрать какой-то один». «Понимаю. Выпей пока чаю, прислушайся к себе, реши, что ты хочешь узнать». Оракул элегантным движением налила сперва мне, а затем и себе в фарфоровую чашку чай с дурманящим голову запахом. «Невероятный чай! Как он называется?» Ты уверена, что хочешь задать именно этот вопрос? Ой, не спеши. Минуты 3 мы просто пили чай. Стоило ему закончиться в чашке, как оракул подливала его, что удивительно, в чайнике он и не думал заканчиваться, оставаясь на одном уровне. Вижу, что ты уже готова. Оракул поставила чашку на блюдце и, сложив руки в замок, прикрыла веки. стало пронзительно смотреть мне в глаза я смутилась от такого пронзительного взгляда и упёрла глаза в бархатную траву перед моим креслом да я знаю что я хочу спросить а куленко роман игоревич мой друг детства как мне с ним встретиться значит всё-таки решила послушать сердце хорошо пусть так для того чтобы встретиться с ним тебе нужно стать настоящим воином и отправится на запад, к морю, через южные пустоши Греции и Турции, что не сдержались и атаковали друг друга всем доступным оружием. Остров Родос, как и в древние времена, снова стал житницей настоящих героев. Тысячи туристов оказались заперты, но сумели в рекордные сроки зачистить свой остров и теперь создают новую общину, способную дать отпор многими несчастьем, что свалились на нашу планету. Там ты сможешь найти и его, если, конечно, он выживет. Человеческий век вновь становится слишком короток, как и в давние времена. Оракул встала и развернулась, намекая на окончание аудиенции. Аманда смотрела на ещё один цветок, что нежными розово-персиковыми красками расцветал на ветвистой иве. Еще одно новое создание на планете, чью судьбу не способен предсказать даже Оракул с силой хранителя. Слишком все сложно и многогранно. Спасибо. Впереди у Оракула еще много посетителей. Блысый жилистый мужчина в военной форме, с бешеными глазами и блестящим золотым зубом, негодовал. Отстояв так много времени в очереди, он получил позволение задать лишь один вопрос, и теперь терпеливо пытался найти того, кто согласится вместо него задать оставшиеся вопросы. Взамен он был готов пожертвовать всеми не многими системными предметами, что принёс с собой. И вот незадача. Никто не соглашался. Это потому, что я чёрный. В очередной раз получив отказ, темнокожий Рэмбо стал терять терпение и пошёл в банк. Это потому, что мне пофиг. Отвали. Чёртова белоснежки. Занесло же его на этот холодный север в качестве делегата международной организации. Как бы он хотел сейчас оказаться дома. Там у него такой хороший склад на все случаи жизни. Повезёт же тому, кто его найдёт. И ведь просрал он свой вопрос бездарно, даже вспоминать не хотелось. У вас вообще бывает тепло? спросил он, жалоясь на погоду. Как привык это делать ранее, чтобы завязать разговор. Да, ответила оракул и, встав, отвернулась. Чёртовы расисты. В чем отличие способности от навыков? Мужчина в тельняшке с не самыми умными глазами задал свой вопрос. Странный вопрос для того, кто смог дойти до этого места. Навык — это наследие человека, симбиоз его умений, знаний и опыта, передающийся системой от человека к человеку и увеличивающийся при повышении уровня в степени понимания, объема знаний и методик применения. Например, с первым уровнем игры на гитаре ты исполнишь Кузнечика и какие-то незмысловатые произведения. Со вторым ты исполнишь больше композиций, лучше и чище, сыграешь то, что уже научился играть ранее. А на пятом уровне ты станешь истинным виртуозом. На слух сможешь сыграть практически моментально любую композицию, как настоящие профессионалы никогда не играли. Ну а способность, считай, то же самое, что и навык, но от системы, пришедшей к нам, и по ее законам работающей. Данные пассивные и активные способности идут вразрез с логикой привычного нам старого мира и обучают человека и его организм определенного рода манипуляциям системой. Манипуляция может быть активной и пассивной. Пример активный — Заклинание огненного шара. Активируешь, используя ману, формируется шарообразный сгусток пламени. Система интуитивно позволяет управлять способностями на самом базовом уровне. Дальнейшее мастерство и способности применения зависит от каждого конкретного человека. Пример же пассивный увеличение силы базового уровня на постоянной основе наполняет тело избыточной силой. регулирует биохимические процессы, перестраивает в определённых пределах тело. Глобальная же разница такова: способности, навыки системы используются и оперируются на уровне всего тела человека под присмотром системы в рамках её правил и логики. Если, к примеру, появится поле, блокирующее способности, то они будут заблокированы и активные, и пассивные. Исключения уникальные, внеуровневые и врождённые, так как в иерархии они находятся на более высоком уровне и исполняются системой в приоритетном порядке при достижении условий их выполнения. Для блокировки этих способностей потребуется куда большее усилие системы, и основания для этого должны быть весьма существенными. Навыки же не могут быть заблокированы, так как это искусство управления собственным телом заключённое в разуме любого существа. Мастерские навыки это квинтэссенция знаний и прочего ни человека, но всего человечества. Аманда встала, развернулась и посмотрела на ещё один зарождавшийся цветок. Этот момент стал для неё сродни гипнозу. Она смотрела, не в силах отвести взгляд, пока бутон цветка полностью не раскроется. Завораживающая красота. Почему мы, вернее, почему наша планета? Посмотри на пустыню. С лёгким взмахом руки вместо чая на столе оказалась миниатюрная пустыня. Каждая песчинка в пустыне, изнывая от палящего солнца, кричит: "Почему мы?" Где наше спасение? Где живительная влага? Сами при этом не замечают они мириады других песчинок вокруг, что так же кричат в агонии. Откуда пришла система? Из космоса. Можно ли обернуть зомби обратно в человека? В прежнего человека нет. Но достаточно развившись, он сможет эволюционировать и стать разумнее. даже говорить может начать, но это не будет тот же самый человек. Это будет существо, что не способно отнести себя к человеку, так же как человек не считает себя равным курице, так и зомби в людях видят лишь источник для собственного развития и удовлетворения собственных искажённых вирусом потребностей. Когда всё это закончится, Через пару миллиардов лет вместе с жизненным циклом Солнца. Есть ли шанс у человечества? Безусловно. Мы вообще довольно неплохо справляемся. В сравнении с кем? Ты ведь помнишь правила? Прощай. Как обрести силу? Понятие силы многогранно. Вариантов ответа на твой вопрос слишком много. Проще будет, если ты прочтешь вот эту книгу. Сборник лучших философских статей о личностном росте 20-21 века. Что из себя представляет система? Система это квазиживой механизм древней расы, что был уничтожен в древней войне. Та система, что пришла к нам, это своеобразный бэкап, который недавно начал распространяться по галактике. Источник происхождения возрождённой системы неизвестен. Вероятнее всего, Это инструмент древней расы для решения задач. Ничего себе. Да, удивительно и многогранна вселенная. А теперь забудь всё, что я тебе сказала, если не хочешь получить метку на уничтожение от системы. Аманда провела ладонью, и задавший неуместный вопрос мужчина отправился в сон, после которого он не вспомнит ничего, что происходило с ним за последний час. Мой любимый автор Мистер Икс когда-нибудь выпустит продолжение своей книги Игрик? Такое вполне возможно. Только нужно время и удача, чтобы он развился до разумного существа и научился заново писать.